Глава 27. Давид. Я не хотел жениться. Думал, что если когда-то и встречу свою единственную, то она точно будет сильной, волевой и идеальной женщиной, которая приемлет свободные отношения. Думал, что женюсь и не нужно будет останавливаться на одной. Что у меня будет выбор между женщинами? Я смогу свободно заниматься сексом с кем захочу, а у жены будет только одна забота – тратить мои деньги и работать. Я ошибся. Увидел Милу и понял, что она мой идеал. Правда, чем больше я её узнавал, тем сильнее понимал, что она другая. Такая, как она не простит измену и никогда не согласится на свободные отношения в браке. Я понял это, едва увидел её реакцию на измену Димы в кафе. Понял, но не разочаровался в ней. Да и как можно разочароваться, когда была вероятность, что она носила моего ребёнка? Я понял это почти сразу, как узнал о беременности. В ту ночь Дима использовал презерватив. А мой? Мой порвался. Я говорил ему об этом, просил его, чтобы он сказал девушке об этом, но он, видимо, не услышал. Или же решил, что ничего подобного с Милой случиться не может. Случилось. И пусть я до последнего сомневался в отцовстве, вероятность была высокой. И вот сейчас, когда Мила сидит у стены и плачет, я просто не знаю, что делать. Я отчасти растерян. Немного сконфужен и совершенно не понимаю, как именно утешать сильную женщину, которая впервые расплакалась передо мной. Я даже не помню, чтобы она плакала, когда узнала о предательстве Димы. А сейчас? Она полностью обнажена и немного расстроена. Я не знаю, что ей сказать, чтобы облегчить её боль. Мне трудно понять её проблемы. Потому что, как бы мне ни было неприятно, я быстро забуду о том, что случилось. Для меня, как для мужчины, участие в тройничке ничем плохим не закончится. Было и было, очко в мою пользу. А вот Мила... Для неё всё по-другому, и мне это понять очень сложно. Мил... Я сажусь рядом с ней и приобнимаю за плечи, стараясь не сделать хуже. Все будет в порядке. Скандал скоро забудется. Нет. Она упрямо мотает головой. Все только начинается, Давид, ты не видишь? Она вдруг поднимает голову, и я вижу ее заплаканные глаза. Они роются в нашем грязном белье, копаются в нем все сильнее и сильнее, понимаешь? Смакуют подробности. Я хочу забыть, а мне напоминают. Мы больше не будем разговаривать с прессой. Эта идея пришла мне сразу, как я понял замысел журналистов. Никаких интервью не хватит, чтобы все все забыли. Мы будем говорить, нам в ответ задавать провокационные вопросы. Пока мы будем на виду, все станут говорить, обсуждать. Не будем. И жить вместе нам нет смысла, ты же видишь, что это не работает. Она вытирает слезы с заплаканного лица, убирает пряди волос, упавшие вперед, и все так же смотрит на меня». Я понимаю, о чём она говорит, и знаю, что наш брак никак не успокоит журналистов. Я предлагал ей замужество по другой причине. Пусть она об этом и не знает. Впервые за долгое время мне хочется обычную семью, нормальную. Чтобы мой ребёнок рос в полноценной семье. Чтобы у Глеба появилась мать вместо той, которая бросила его уже давно. Мила как-то резко прекращает плакать. Я не знаю, что с ней случается, но она неуклюже поднимается на ноги и идёт внутри дома». Я же растираю руками лицо и пытаюсь понять, что мне делать дальше. Всё так запутанно и непонятно, что я не понимаю, как быть дальше. Давить на милую не хочу. Пусть она побудет наедине с собой, успокоится, примет душ. За это время я приготовлю ужин. Я занималась этим всё время, что Глеб был ребёнком. Учился готовить завтраки, обеды и ужины. Нет, первое время, конечно, заказывал всё в кафе, но со временем научился, решив, что ресторанная еда не сможет заменить домашнюю. Так и сейчас. Вместо того, чтобы что-то заказать в ресторане, я готовлю сам. На это уходит примерно два часа, но это ничто по сравнению с тем, что я успокаиваюсь и даже готов к разговору с Милой. Готов обсудить возможность дальнейшей семейной жизни. Я не хочу развода, к тому же сейчас он нам и не нужен. Глеба и марины еще нет, поэтому я пишу сыну СМС и спрашиваю, где они. Он отвечает, что будут совсем скоро, и я поднимаюсь к Милле. Вопреки моим представлениям о том, что она уже на пути сборов вещей, это не так. Мила спокойно сидит на кровати, поджав под себя ноги. Едва я захожу в комнату, она поворачивает ко мне голову. Ужин готов, сообщаю ей. Прости, нужно было мне. Она виновато улыбается. Нет, не нужно, мне не сложно. Она лишь кивает. Марина и Глеб скоро будут дома, поужинаем вместе. Я не мастер говорить, но понимаю, что хочу быть рядом с этой женщиной. Пусть это не навсегда, но нам неплохо бы просто попробовать. Я так запуталась. Вдруг признаётся Мила. Всё вышло из-под моего контроля. Я даже не знаю, что происходит с моей компанией, потому что все эти дни была занята тем, что думала о журналистах. Я понятия не имею, как там обстоят дела. Завтра поедем, если хочешь. Я же обещал инвестировать, помнишь? Помню. Кивает. Ты всё ещё хочешь это сделать? Конечно. Я нахожу ваше предложение довольно выгодным для своего бизнеса. Или просто хочешь поддержать меня? Она невесело улыбается, а я почему-то осознаю, что не с того начал. Я позвал женщину замуж без прелюдий. Я плохо знаю, что ей нравится, какие блюда она любит, какие фильмы смотрит. Всё, что мне известно, она самодостаточная, сильная женщина, у которой есть свой бизнес и которая точно не будет клевать мозг по пустякам. А если её что-то не устроит, соберёт вещи и уйдёт. Она та, кого я искал, но почему-то сейчас мне уже не хочется свободных отношений и секса на стороне. Я хочу узнать её». Узнать, что она любит и пойти по тропинке традиционных, пусть и скучных отношений.